Вонь дыма и пепла встретила меня при пробуждении. Мне мгновение казалось, что я еще на ноктюрне, что я застрял в каком-то адском круговороте, откуда не вырваться, где я обречен снова и снова переживать воображаемую смерть от рук Керза, моего брата, а теперь и моего тюремщика. Но когда вокруг вырисовалась камера вместо кузницы Нбела, я осознал, что по-настоящему проснулся, а возвращение домой было лишь кошмаром. Лихорадочный пот блестел на теле, его я заметил в первую очередь после того, как рассеялся запах кузницы. Вокруг царила неизменная тьма. В ответ на окружающий холод с раскаленной угольно-черной кожи клубами поднимался пар. Шрамы почета, мои вытравленные на коже предбоевые клятвы, выступили над поверхностью, четко очерченные резким светом, падающим сверху. На секунду мне показалось, что вижу незнакомую отметину, но она тут же потерялась в тенях. А во вторую очередь я заметил, что не один, и это заставило меня забыть о шраме. Кошмар пропал, но мой призрачный сокамерник остался. Феррус смотрел на меня из теней своими мертвыми, мерцающими, как опалы, глазами. «Ты мертв, брат», — сказал я ему, поднимаясь, — «и об этом я искренне сожалею». Почему? У Ферруса всегда был хриплый голос. Но сейчас ужасная рана на шее сделала его еще более скрижещущим. «Ты винишь себя, брат?» Его слова звучали так, похоже на обвинение, что я повернулся и взглянул на него. Он действительно был призраком, тенью, поблекшим подобием Ферруса Мануса, облаченным в доспехе моего мертвого брата. «Где мы?» – спросил я, проигнорировав вопрос. «А ты как думаешь?» «Наистване. Феррус кивнул. Мы с тобой так его и не покинули». «Не пытайся выдать себя за него», — сказал я. Феррус развел руки и оглянулся по сторонам, будто ища там ответы. «А кто же я еще? Думаешь, тебе станет проще заглушить вину, если убедишь себя, что я не проявление его сущности? Знаешь, где сейчас мое тело? Лежит обезглавленное в пустыне черного песка, медленно гниет в замаранном кровью доспехе. Не помню, чтобы в мою честь воздвигали статуи в таком образе». Мне начинали надоедать эти потоки нелепицы. Все это было недостойно меня, недостойно Ферруса. И мне казалось, что я порочу память о нем уже тем, что слушаю призрака. «Что ты за создание, ибо ты не Феррус Манус?» Он засмеялся. Это был неприятный звук, похожий на карканье вороны. «Я думал, я твой брат. Разве не так ты меня называл? Неужели меня так быстро забыли после смерти?» Феррус, или существо, носившее его плоть и доспехи, как человек носит плащ, изобразил разочарованность. Меня это не убедило. Феррус был благородным воином, хорошим и честным человеком. Он был сталью, он был железом, и я никогда его не забуду. Никогда. Однако же ты позволил мне умереть. Вина ранила сильнее любого меча. И пронзив мое измученное сердце, она заставила меня покачнуться, но я все же выпрямился. Я ничего не мог сделать. «Никто из нас не мог ничего сделать». «Из нас?» – переспросил он, и внезапное озарение осветило его лицо. «А, ты про Коракса? Хочешь возложить на него часть своей вины?» Прояснившись на мгновение, его лицо вдруг снова помрачнело, и Феррус медленно покачал головой. «Нет, она твоя, вулкан. Ты совершил ошибку. Ты подвел меня, а не Коракс». Я отвернулся, хотя слова призрака ранили меня, пусть и не оставляя видимых следов. «Ты не настоящий брат, ты лишь плод моего воображения, порождение моей совести. Вина, я твоя воплотившаяся вина, вулкан. Ты не можешь избавиться от меня, потому что я живу в тебе». Стараясь не слушать, я принялся изучать камеру. Она была круглой, выстроенной из толстого металла, который я не смог бы пробить голыми кулаками. Но ее стены делились на секции, на что указывали линии сварки, немного выступающие над поверхностью. 50 метров вверх, я не мог подпрыгнуть на такую высоту, но, возможно, сумею на нее вскарабкаться. Вместе с ясностью сознания ко мне вернулась и способность планировать. Я воспользовался ей, продумывая, как сбежать. Подземная темница — это яма, колодец, куда людей сбрасывают, чтобы там их оставить. Так Керс сделал. Бросил меня в яму, избил, изранил и решил, что я сломаюсь, что мой разум не выдержит, и я пропаду навеки. Керс не был ноктюрнцем, ностромцы не обладали нашей гордостью, нашим упорством, нашей выносливостью. Мы не знали слова отчаяния, как не знали и слова покорность. Обретя вместе с целью и новые силы, я схватил цепи, крепко сжал их и почувствовал, как железо царапает ладони. Мышцы взбугрились на шее, напряглись на плечах и спине. Нити жил выступили на моей груди кузнеца, толстые как веревки, напрягшиеся в борьбе с цепями. И по мере того, как я тянул за них, звенья начинали растягиваться и разгибаться, медленно уступать моей мощи. С невероятным усилием, в котором воли было не меньше, чем силы, я рванул цепи в стороны и разломал их. Все до одной, так что их звенья усеяли весь пол камеры. Ферус усмехнулся, и мне даже показалось, что я услышал, как изогнулись его губы. «Итак, от цепей ты избавился. И что?» «Ты слаб, вулкан. Ты слаб и потому обречен. Как обречен тобой был я, как обречен твой легион. Я на мгновение остановился и склонил голову, вспоминая павших. Не метр на моих руках, он был последним. Я не обрекал тебя, брат. Прижав ладонь к стене камеры, я начал искать изъяны в металле, малейшие неровности, за которые можно будет уцепиться. Голос за спиной оторвал меня от изучения стены. Хочешь знать, как я умер, брат? На этот раз я не стал поворачиваться, ибо не испытывал ни малейшего желания смотреть на создание, каким-то образом проникшее в мой разум и теперь пытавшееся сломить мой дух. Я ядовито ответил, «Ты не мой брат, а теперь помолчи». Голос Ферруса стал ниже и мрачней. «Хочешь знать, что я понял в миг своей смерти?» Я замер и мысленно обругал себя за это. «Знаешь, я ведь взял над ним верх. Я про фулгрима». Теперь я невольно обернулся. В глубине души я, должно быть, подозревал об этом, иначе как могло привидение мне это рассказать? Он убил тебя? Феррус медленно кивнул, и улыбка пробежала по его губам, как паук, ползший по травинке. Он. Ты ненавидел его, верно? За его предательство, за то, что он разорвал узы нашей дружбы. Мы когда-то были очень близки. Я опять ощутил вес кандалов. Призрачные цепи тянули меня вниз, как якорь, в бездну океана. Тьма царила в этих безумных глубинах, всепоглощающая и бесконечная. Я знал, что что-то пожирает меня, что воля моя не сила, подвергается испытанию, и вновь задумался, какова же природа этой тьмы, что я не могу в ней видеть, что я слеп, словно смертный человек. «Да, брат, это правда», — сказал Феррус, и я вздрогнул. осознав, что он прочитал мои мысли и исказил их смысл в своих целях. Слеп, ты ослеплен своей так называемой просвещенностью и не видишь истины. Улыбка Ферруса добралась до его глаз, и зрелище было воистину жутким. Эти мертвые глаза притягивали к себе весь свет, поглощали его, как черная дыра поглощает солнце. Ты знаешь, о чем я? Ты сказал, что победил его, сказал я, падая на корточки под весом, давящим на спину. «Да, его жизнь была в моих руках, но фулгрим», — ответил Феррус, качая головой. «Был не только тем, кем казался. Ты знаешь, о чем я», — повторил он. «А мне опять вспомнился тот момент, когда я увидел Гора во второй раз, когда почувствовал природу силы, которой он себя окутывал. Я не знал, как назвать это, эту сущность, этот первобытный страх, но знал, что Феррус говорил о том же самом». Он запрокинул голову, демонстрируя рану на шее. Он отрубил мне голову, хладнокровно убил меня и расколол мой легион. Ты обрек меня на гибель, вулкан. Я нуждался в тебе, а ты меня обрек. Я просил тебя, Феррус говорил со все большей злостью. Нет, я умолял тебя последовать за мной, встать со мной рядом. Я поднялся, избавившись от груза, от цепей, что больше не стремились опрокинуть меня в грязь, утащить в этот мрак пустоты. где лишь привидения и собственное грядущее безумие могли составить мне компанию. «Ты лжешь!» — сказал я призраку. «Феррус Манус никогда не стал бы умолять, даже ради этого!» Я снова повернулся к стене, впился пальцами в металл и начал карабкаться. «Ты обречен!» — неистовствовал внизу Феррус. «Ты слаб, вулкан, слаб!» «Ты сгинешь здесь, и никто никогда не узнает, что с тобой случилось!» «На твою статую накинут саван!» и не прольют по тебе слез. Твой легион зачахнет и умрет, исчезнет, как остальные, вычеркнутые из памяти, никому не нужны. Он станет назиданием для тех, кто останется, чтобы плюнуть на ваш жалкий пепел. Ноктюрн будет гореть. Я продолжал взбираться, переставляя одну руку за другой. Помолчи, брат. Феррус никогда не отличался разговорчивостью, и мне было непонятно, почему мое подсознание сделало его таким сейчас. -то. Его слова рождались из моей вины, из растущей нерешительности. Слова были моими, и страх был моим. «Я начинаю понимать, Кёрс!» – пробормотал я, кончиками пальцев выискивая дефекты в металле и карабкаясь из своей тюрьмы, как кошачий хищник. Я сорвался, пролетел полметра, царапая стену суставами пальцев, но сумел ухватиться за узкий, едва заметный выступ там, где проходила линия сварки. Никто не осыпал меня проклятиями и не пожелал мне смерти. Я бросил взгляд вниз. Феррус пропал. Во всяком случае, пока. Убедившись, что держусь крепко, я сосредоточился на стоящей передо мной задачи. Овал света, сияющего над моей камерой, становился больше с каждым мучительно преодоленным метром. Когда до края шахты осталось не больше двух метров, я остановился в ожидании. Прислушался. Два низких хриплых голоса доносились сверху. Грубый тембр им придавали вокс окс-решетке. Керс поставил двух стражников следить за моей камерой. Я задумался на мгновение, были ли они среди тех легионеров, которые недавно искололи меня с такой жестокостью. Клинки, пронзающие плоть, ощущались до сих пор. Но боль была фантомной, и на коже виднелись лишь те шрамы, что оставило каленое железо. На моей памяти за время Великого Крестового Похода восьмому и восемнадцатому легионам несколько раз доводилось сражаться в одной компании. Последний стал харатан И ни для меня, ни для Керза это хорошо не закончилось. Может, когда-то я и считал, что обязан быть ему преданным. Может, когда-то испытывал к нему братскую любовь и уважение. Но все это было уничтожено на Хараатане. То, что он там сделал, то, что вынудил сделать меня. Я вздрогнул, а один из стражников засмеялся так, что можно было догадаться о теме их разговора. Смерть, пытки, то, как они подвергали им тех, кто был слабее и меньше их. Убийцы, насильники, воры. Дети настрома принадлежали к порченой породе. Гнев вскипел во мне, но я сдержал яростный порыв. Я должен был сделать все стремительно и бесшумно. По отзвуку шагов по металлическому полу я определил, где находится каждый из легионеров относительно отверстия шахты. Один был рядом и явно скучал, поскольку постоянно переходил с места на место. Второй стоял дальше, воинов разделяло несколько метров. Ни один из них не смотрел на отверстие. Подозреваю, они думали, что я мертв или умираю. В конце концов, для этого они воткнули в меня достаточно стали. я примар. «А нас не так легко придать смерти или заставить принять ее», напомнил я себе, подумав о бедном Феррусе. И на мгновение я вновь ощутил внизу его присутствие. Но он не шевельнулся и ничего не сказал. Я выскользнул из шахты. Два стражника, облаченные в полуночный цвет своего легиона. Оба повелители ночи. Один стоял ко мне спиной. Я бесшумно обхватил его шею рукой, закрыв ладонью в вокс-решетку и дернул. Второй, находившийся чуть дальше по коридору, увидел меня слишком поздно. Сперва он заметил мои глаза, когда я решил открыть их после того, как убил его товарища. Два яростных ока, мстительно горящих в темноте. Тени были стезей восьмого, но не только их легион мог обитать во тьме. Твердо встав у края шахты, я сбросил вниз тело первого стражника, через мгновение упавшего с глухим стуком металла о металл, и бросился вперед. Второй стражник поднимал Болтер. Гравитация словно начала давить на его мышцы с четырехкратной силой, потому что его движения рядом с атакой примарха казались не быстрее ползущего ледника. Он направил оружие мне в грудь, инстинктивно выбрав целью центр массы. Я повалил стражника на пол, приземлившись сверху, схватил за ведущую руку и сломал ее о приклад Болтера, чтобы ни легионер, ни его оружие больше никогда не смогли выстрелить. Он упал на землю и захрипел, когда под моим весом и импульсом прогнулся на грудник и треснул каркас из сросшихся ребер. Я заглушил его крик рукой, проломив вокс-решетку и выбив зубы. Из-под разломанного шлема брызнула кровь, окропив мое лицо горячими мокрыми каплями. Я продолжал давить, не обращая внимания на панику легионера. Потом кровь остановилась, и наступила тишина. Не поднимаясь с мертвого стражника, я огляделся и попытался сориентироваться.